Шампунь для мытья волос. Лекарство должен прописывать врач. Употреблять его надо по определенным правилам, в течение определенного времени, а не сколь угодно часто, как иногда пишут на упаковке шампуни. Тем более, что в данном случае шампунь действительно хорошо удаляет отмершие клетки кожи, но только на один день. В состав Head and Shoulders входят чрезвычайно мощные даже для шампуня поверхностно-активные вещества, которые начисто смывают и частички перхоти, и жир с кожи головы, и волос. Перейти цинка в этом процессе не участвует. Его задача – лечить, но эта роль ему не удается, возможно, из-за краткости контакта с кожей. Думается, что проблема решается просто. Надо лишь прекратить пользоваться Head and Shoulders, мыться обычным шампунем и отдельно лечиться от сибореи. Ничего подобного». Ваша кожа, эффективно отмываемая Head and Shoulders, уже привыкла к активной жизни и быстрому обновлению. Обычный мягкий шампунь такую голову уже не берет. Приходится снова вернуться к эффективному Head'у, и таким образом возникает прямо наркотическая зависимость от этого шампуня. Слезть с этой иглы становится очень трудно. Глава 19. Немцы, стружки и хрущев. История мебели не из дерева, не из ваты и не из хлопка. Слово «мебель» происходит от латинского «mobilis» – подвижный. В отличие от стен, потолка и пола, стоящую в комнате мебель, действительно можно передвигать. Хотя некоторые образцы мебельного искусства, созданные с применением металлов, мрамора и тяжеленных дубовых панелей – Переставить с места на место не так-то легко. Однажды великий Микеланджело поссорился с очередными Медичи и спрятался не где-нибудь, а в подвале их капеллы, где стояли и стоят знаменитые скульптуры «Утро, день, вечер, ночь», им же и высеченные из мрамора. Вход в подвал прикрыли тяжеленным шкафом, а вылез Микеланджело через какой-то другой выход после замирения с властителями города. Шкаф простоял без движения 450 лет, до 1966 года, и только после катастрофического разлива реки Орно его оттащили в сторону. И впервые увидели потрясающие рисунки мастера углем на стене. Лошади, всадники, солдаты, которых Микеланджело рисовал от нечего делать. «А обычную мебель двигай не хочу». хотя она стала потяжелее, чем еще лет пятьдесят назад, потому что делают ее теперь преимущественно из древесно-стружечных плит. Расскажем их историю, хотя, казалось бы, что может быть прозаичнее древесных плит. Однако родословные есть и у них, а началась их история в древней Поднебесной империи. Еще в конце II века до нашей эры китайцы получили бумагу, перемешивая измельченную древесину с водой и просушивая смесь на деревянной сетке. Прошло почти две тысячи лет, и за это время никто древесными плитами не занимался. Изобретатель так называемых пустых столетий Фоменко сказал бы э, -э, -э! Только в 1858 году американец Лайман получил первый патент на производство древесно-волокнистых плит, сокращенно ДВП. А вскоре, в 1864 году, некто Мюнх сообразил, что бумага это в сущности очень тонкая ДВП. И построил огромную установку для производства плит без связующего компонента – Для упрочнения он проводил горячее прессование или прокатывал плиты между волками. Обратите внимание, если бы тогда догадались добавить к древесным частицам какой-нибудь клей, то сразу изобрели бы и древесно-стружечную плиту ДСП. Вот в чем различие. Прочность плит ДВП обусловлена простым механическим переплетением волокон, как в валенках, и взаимодействием некоторых химических групп соседних волокон. А ДСП – это попросту склеенная и подпрессованная стружка, окончательно так называемый